Двадцать один час двенадцать минут. Он бросается в атаку. «Слушай, Жан-Пьер, мне очень жаль, но я должен выложить тебе все как есть. Я видел тебя в платье, и не раз. И сразу скажу, что в этом нет ничего необычного. Здесь ты точно можешь расслабиться. Да, у тебя сейчас не самый простой период. На тебя насела налоговая, пусть так». В отношениях с ИЗой наступили трудные времена. Этого тоже не отнимешь. Но не надо зацикливаться на том, что я в платье, а ты нет. Я не осуждаю тебя, Жан-Пьер. Слышишь? Не осуждаю. Да, приглашая гостей, хозяева чаще всего принаряжаются и прихорашиваются. Но ты, по-видимому, решил поступить иначе. Ну и что? Тебя смущает мое платье. Служит напоминанием, что ты не стал тратить силы, дабы лучше выглядеть. Тебе от этого нехорошо. Тебе от этого нехорошо. Ну в этом, Жан-Пьер, нет ничего страшного. Отнюдь. Или, может, ты меня ревнуешь? Завидуешь, да? У тебя развивается комплекс неполноценности. Не надо. Не скритничи, не стоит. Такое бывает. Да, с тобой, вероятно, чаще, чем в среднем, но не надо делать из этого трагедию. Пойми, я работаю в налоговых органах и не понаслышке знаю, что такое терпимость. И хочу сказать тебе, Жан-Пьер, что хотя сегодня надел платье, а ты нет, в моей душе нет на тебя обиды. Жан-Пьер терпеливо выслушал монолог Поля, не перебивая, не выдавая своих мыслей, с неумолимым выражением на лице. Потом ещё несколько секунд молчит, продлевая тревожное ожидание, дабы усилить его эффект, и бросается в атаку. Это какое-то четвёртое измерение. Хотите, чтобы я збрендил, да? Устроили против меня заговор. Объединились против и теперь хотите внушить мне мысль, что я тронулся умом, что у меня поехала крыша, так? Да признайся же, скотина, что всё так и есть. Надеюсь, это шутка? Э, нет. Мне не до шуток. Ну, конечно, кто бы сомневался. Это ведь не в твоём духе. Не в моём духе? Но почему? А у тебя никогда не было чувства юмора. И это мне говорит налоговик: вот уж поистине, чем дальше в лес, тем больше дров. Жан-Пьер встаёт, подходит к окну, не дать не взять надутый ребёнок. Потом различает на шестом этаже дома напротив человеческий силуэт, погружённый в полумрак. Ты что же, имеешь что-то против налоговиков? Налоговиков? Да они мне по барабану. Силуэт, судя по всему, сидит без движения, то ли в кресле, «То ли на диване?» «Но ты все же рад, что нашел парочку таких, чтобы решить свои маленькие проблемы с фискальной службой?» «Так оно и есть». «И поскольку секретов между друзьями нет, я воспользуюсь случаем и задам тебе вопрос. Почему тебя так волнует, что я играю в сквош?» «Плевать я хотел на твой сквош. Можешь играть в него, в рами, даже в бахскскую пилоту. Мне до этого нет никакого дела». «Я бы этого не сказал!» Жан-Пьер отводит взгляд от силуэта в доме напротив, практически уверенный, что это человек, и вновь поворачивается к противнику. «Знаешь что, Поль, а пошел-ка ты нахер! Я не собираюсь пререкаться с...» «С кем? Ну что же ты, давай, договаривай!» «С травести!» «Да-да, ты травести, да еще и жирный!» Потому что парень в платье, травести и есть. Пол широко распахивает глаза. Заговори Жан-Пьер с ним по-китайски, было бы точно то же самое. Кто кто? Травести вот кто. Да и потом у меня нет желания вдалбливать что-то человеку, который ни хрена не понимает, тем более что эту песню я уже пел Изабель. Теперь моя очередь задать тебе вопрос. Ответь мне только честно. клянусь, что не буду тебя осуждать. Ты педик, любитель поиграть на кожаной трубе? Ответить Поль не успевает. В этот момент в гостиную возвращаются дамы. Судя по виду, со ланч полегчал.